Но я спешила, потому без дальнейших проволочек рассказал ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Как только старушка услышала о посещении старшего князя и о торжественном его предложении, как тотчас же соскочила с нее вся напускная хандра. Не достает у меня слов описать, как она обрадовалась. Даже как-то потерялась, крестилась, плакала, клала перед образами земные поклоны.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 Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда, одну, в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, с сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед. Она тихо все еще продолжала ходить, спросила, почему я так поздно, я рассказал ей вкратце все мои похождения, но она меня почти и не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена,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 Алёша говорил про какое-то письмо вчера. — Известие какое-нибудь? — А был Алёша? — Был. — Рано? — В 12 часов. Да ведь он долго спит. Посидел, я прогнала его к Катерине Фёдоровне. Нельзя же, Ваня. — разве сам он не собирался туда? — Нет. И сам собирался. Она хотела что-то ещё прибавить и замолчала. Я глядел на неё и выжидал. Лицо у ней было грустное.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 конфет. Что ж, это очень мило и простодушно. Ха -ха, какие вы оба! Вот уж и пошли теперь наблюдать друг за другом, шпионить, лица друг у друга изучать, тайные мысли на них читать. А ничего-то вы в них не понимаете. Еще он ничего. Он веселый школьник по-прежнему. А ты-то, ты-то! И всегда, когда Наташа переменяла тон и подходила, бывало ко мне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 И делалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда удавалось. Суровость и важность моя были, кстати, казалось, авторитетнее А ведь иногда человек чувствует непреодолимую потребность, чтобы его кто-нибудь пораспёк. По крайней мере, Наташа уходила от меня иногда совершенно утешенная. «Нет, видишь, Ваня», — продолжала она, держа одну свою ручку на моём плече, другую сжимая мне руку, а глазками заискивая в моих глазах.